Через неделю он ей все объяснит. Он будет держать ее в объятиях, будет прижимать к себе теплое живое тело Натали. Оно и станет связью между ними, а не ее упрямо замкнутое лицо и не те нелепые унылые фразы, которыми она обменивалась по телефону. Что же до других? Он не знал в точности, кто эти другие. Просто в воображении возникал злобно-жужжащий рой парижан. Они еще увидят. Вернее сказать, ничего не увидят. Во-первых, не увидят Жиле-Лантье целую неделю, а потом, когда Натали вернется, не увидят их обоих. Они будут сидеть дома или ходить в театры, раз она любит театр, или будут ходить на концерты, раз она любит музыку.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 и рассуждает с английским журналистом о сегрегации в Америке. А через десять дней в одиннадцать часов вечера приехала Натали, и он встречал ее на их любимом юго-западном вокзале. На перроне их обогнала или шла за ними веселая толпа дам-провинциалок, одетых так же, как Натали, все в юбках чуть длиннее, чем требовала мода, в шелковых платочках на голове, в руке чемоданчик, Кроме гордой посадки головы, а при ближайшем рассмотрении и красоты, ничто не отличало ее от других. У него бывали любовницы, чьих собачек, точно букеты цветов, носили грумы, и тогда он не видел в этом ничего особенного. Но на этом сером и унылом вокзале шел дождь. Ему хотелось, чтобы Натали появилась как яркое пятно, как что-то несбыточное, как взметнувшееся пламя.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 Свои чувства. Он пытался пошутить. «А кто, по-твоему, это мог быть?» «Ты», — ответила она. «Именно ты». Она вскинула голову, и он пристально посмотрел на нее. Ему показалось, что лицо у нее немного припухло, что она небрежно подкрасилась. Этот осмотр казался ему вполне естественным, так же, как и ее возвращение к нему.